Глава 32. Ирк, Не думал уже, что мне представится шанс отомстить. Этот поганый дракон должен быть наказан. Ещё на перу хотел голыми руками придушить его. Но беспокоился об Анне. Нужно было вывести её оттуда. Не мог допустить, чтобы из-за меня она пострадала. Отец. Вирх. Их супруги. Габриэль назвал нашу расу гнивью, гнойной раной. Упивался победой. Чувствовал себя виноватым. Я же видел, что происходит что-то подозрительное. Взгляды, которыми окидывал нас Сильверстон, открыто говорили об опасности. Нужно было настоять на своём. Приписывал это на свой счёт. Я ответственен в некоторой мере за безопасность короля и государства, но я пропустил укус змеи и чуть сам не отдал Богу душу. Уже был готов распрощаться с жизнью, освобождая и отпуская принцессу, но она глупая не воспользовалась шансом. Сколько же в ней силы, упорства, упертости. Просил же оставить меня. Такая хрупкая смогла довести меня домой. Не представляю, скольких трудов ей это стоило. Анне удалось не только довести, но и поставить меня на ноги. Теперь я обязан ей жизнью. Больше не мог бездействовать. «Девушка сделала гораздо больше меня. Нужно собрать всех и решать, что делать дальше». «Неделю?» «Я был в отключке такое продолжительное время». «Значит, пропустила похороны». «Девять дней», — уточнила Ария. «Джоу всё это время поддерживал твоё состояние». «Про какую целительницу говорила Анна?» «У неё и спросишь». Ария то ли не знала сама, то ли не хотела обсуждать девушку со мной. А рынок где? Откуда мне знать, где твой помощник? Я ему не нянька. Хотел узнать, что ему удалось выяснить, пока нас не было. Время играет не на нашей стороне. Собери всех. Я буду ждать в зале. Арчанка кивнула и направилась выполнять распоряжение. Она выглядела воинственно. И я понимал, почему. Ведь жена Верха была её подругой. Я же зашёл в зал. Вокруг висели тёмные флаги. Трон пустовал, и его некому было занять. Дядя Ирк из размышлений вырвал голос, обернулся. Передо мной стоял мой племянник, сын Вирха. Он, как и наследники, потерял сразу и отца, и мать. Те были ещё малы, и такая потеря для них — сильный удар. Прости, Инг, я не смог им помочь. Молодой орк, подросток. Ему вот-вот исполнится пятнадцать. Храбрился и пытался выглядеть старше. В горе действительно взрослеешь быстрее. Мы должны отомстить. В память об отце и деде. Нам даже не прислали их тела. Это было самое мерзкое. По орочим обычаям мы должны были предать их земле и устроить ритуал прощания, положенный истинным воинам, коим они были, со всеми почестями. Я обещаю, он понесёт наказание. Зал стал заполняться орками. В Совете осталось лишь пятеро. Попросил позвать и Рука, и Хома. Они хоть и не входили в Совет, но сильные войны. Их присутствие не помешает. Арет тоже осталась, хоть и женщин прежде не допускали за стол. «Это самоубийство!» Не согласился Джоу на предложение напасть первыми. «Орки не боятся смерти. Лучше она, чем позор!» Горячо возразил Инг. Ты прав. Похлопал его по плечу. Но надо помнить про женщин и детей. Если мы все погибнем, кто будет защищать их? Наследники еще малы. Им нужна защита. Что ты предлагаешь? Мы должны найти союзников. Людям нельзя верить. Не эти ли слова я говорил в этом зале месяц назад. Но тогда никто не был готов принять истину. Демоны. Все затихли. Мы заключим с ними союз. Они, как и мы, заинтересованы в нём. Они единственные, кто не боятся Габриэля, не потакают ему и достаточно сильны. Мы поможем им, помогая при этом себе». Слабость давала о себе знать. Но обещал принцессе разговор. Зашёл к ней в шатёр. Она, отвернувшись, лежала на кровати. Но когда подошёл ближе, услышала моё приближение, приподнялась. «Почему не спишь?» Она выглядела тоже устала, круги под глазами и бредная кожа. Переживала. «Не хочу. Ты же не бережёшь себя. Не злись, принцесса. Надо было решить дела. Ты же понимаешь, орки не могут оставить поступок Габриэле безнаказанным. Нас ждёт война. Все об этом твердят». Присел рядом с ней. Протянул руку к длинным рыжим волосам. «Не знаешь, где рынок». — спросил её, лаская щёку. «Я отправила присмотреть за Алатеей, за целительницей. Откуда ты её вообще нашла? Мне приснился сон». «Сон?» «Да. Мы уже встречались раньше на рабовладельческом рынке. Она тогда спасла меня». «Ты не рассказывала». «Ты не спрашивал». «О чём ты хотела поговорить?» «Ты ел вообще сегодня?» Стала, но я остановил её за руку, разворачивая к себе». «Не переводи тему, говори». «Я...» Она подняла на меня свой пронзительно голубой взгляд, но отвела в сторону. «Я беременна». Голову словно молотом ударили, сковали цепью от этой новости. «У нас скоро будет малыш». Повторила, видимо, замешательство. Всё же не ослышался. «Как так вышло? Ты же принимала настойку». «Да, но после водопада ты завтра же пойдёшь к ферне». И проведёшь чистку. Анна. Что? Губы не слушаются. Совсем не таких слов я ждала. Под чисткой он подразумевает то, что я подумала? Он отправляет меня на аборт избавиться от нашего ребёнка? Я сохранила ему жизнь, когда мне предлагали жестокое решение, а сейчас должна просто так пойти к неизвестной фирме. Анна, посмотри на меня. Я не могу. Мне физически больно от его слов. Было бы легче, если бы он ударил меня. Ты не сможешь выносить этого ребёнка. Он тебя убьёт. Что за бред он несёт? Не хочу всё это слушать. Обычная женщина не сможет выносить дитя Орка. Но ты же как-то родился, и остальные... В моей матери была капля драконьей крови. И то беременность протекала очень сложно. А в тебе нет ни грана. Могла только отрицательно качать головой. Он держал меня, иначе бы я бросилась прочь, не разбирая пути, лишь бы подальше от него. Этот ребёнок — тот же яд. Он отравит тебя. Я не позволю, чтобы ты умерла из-за него. Это то же самое, что убить тебя собственными руками. Ты назвал нашего ребёнка отравой? На смену отчаянию пришла злость. Он не выслушал и не дал нам шанса. Я просто идиотка. Принцесса, не называй меня так! Не сейчас это жестоко. Ну, конечно. Забери меняй, Ария, ты бы так не поступил. Вспомнила, как он уходил с ней. Может, всё дело в том, что он не хочет детей от человечки? А мне рассказывает красивую сказку. Я не верю. Она бы выносила его, но она тут ни при чем. Мы говорим о тебе. А я, значит, ни на что не гожусь. Вот и проваливай к ней. Толкнула его в грудь. Отпусти меня принялась вырываться. «Ты чертов вояка, не умеющий любить! Тебе твоя война важней!» «Да!» — рявкнул на весь шатер. «Это сейчас важно! От меня зависят жизни детей!» «А на своего тебе наплевать?» «В тебе нет ни грана драконьей крови. Я не должен был!» «Теперь ты жалеешь, что спал со мной?» «Я не это хотел сказать!» «Как с вами, женщинами, сложно! Проще пройти войну, чем объясниться с тобой!» Ирк притянул меня к своей груди. Сердце громко ухало вместе с моим. Кровь пульсировала в висках. Мне было так плохо. Больше я не чувствовала себя защищённой в его руках. «Ты должна это сделать». Он нежно провёл по животу, которым зарождалась жизнь. Опустил голову, утыкаясь губами в макушку, задерживая ладонь. «Нам не дано иметь детей. Мы не сможем это изменить» и спасла меня. Я должен ответить тебе тем же, а не тешить несбыточными надеждами. Он прав. Я придумала себе сказку, где чудовище влюбляется в принцессу. Да только совершенно забыла, что я не она. Так легко поверить и обжечься. Он что-то говорил про мою защиту и спасение, но все слова были водой, утекающей через сито. Во мне поселилось одно единственное желание — сбежать. Я хочу побыть одна. Отстранилась, направляясь к кровати. Пойдём в дом. Мне не место там, как и в его жизни. Я исправлю всё. Ты теперь не рабыня. Нет. Я по-прежнему пленница. И пусть на мне нет его ошейника, а магический поводок больше не держит меня, но я должна научиться жить одна, не зависеть ни от кого. Моя любовь — это цепь, крепче той, что была раньше. Она тяжёлым грузом заковала сердце. «Я сама приму решение, и никто не будет мной командовать. Это мой ребёнок, и я сама решу». Хотела крикнуть «А кто я тебе?», но ни к чему эти выяснения отношений. Он ничего мне не обещал. «Раз я свободна, то прошу дать мне эту свободу. Не надо давить на меня, мне надо... Просто надо принять всё то, что ты сказал». Он хотел что-то ещё произнести, но передумал. Я отвернулась, слышала удаляющиеся шаги. Но вместо того, чтобы лечь спать, я принялась собирать вещи в походный мешок. Я не стала ему говорить об артефактах. Не после всего. Понимала, что совсем не знаю его. Больше не хочу оказаться в оковах. Обида разъедала душу. «Куда идти? Был у меня один план». Направлюсь к демонам и всё выясню. Ты верит им. Она бы не стала им помогать в ином случае. Подождала, когда на улице окончательно стемнело и покинула шатёр. Мне хотелось попрощаться с Гуней, которая столько всего сделала для меня. Я черканула ей пару слов и оставила записку на столе, поблагодарив старую Арчанку за её доброе отношение ко мне. Отправилась на земли драконов».